Девочка вышла за ней тихо, притворив двери, и пока притворяла, Серпилин с тревогой видел ее маленькие пальцы на краю двери, видел и боялся, чтоб не прищемило. Он развязал вещевой мешок, порылся и вытащил кусок толстого трофейного шоколада без обертки, просто в газете, развернул и положил на стол. Жена сына принесла чайник, подставку и второй чайник с заваркой, потом две чашки и в последний раз еще одну чашку и банку со сгущенным молоком. Сейчас, когда она несколько раз прошла взад и вперед, серперин заметил, что она хромает. Чего хромаете? Она поставила на стол чашку и сгущенное молоко и, завернув подол платья, показала забинтованную в колено ногу. Такую перевязку сделали, что даже чулок сверху надеть не могу. Портянку в валенке ношу. Где же вас угораздило? Барабинске. Для неё жена сына кивнула на девочку, у бабы стакан топлёного молока купила. А пока расплачивалась, поезд пошел. Стакан проводница отдала, а сама руками схватилась и сорвалась, коленку о платформу раскроила. В Омске спасибо долго стояли. В железнодорожной больнице посочувствовали, рану почистили и повязку с смазью наложили. А это пока меня там перевязывали, чуть из поезда не выскочила. Где мама? Привыкла ко мне, конечно. Все вдвоем, да вдвоем. Видели, как за мной ходит, не отлипнет? Говоря, это она разливала чай, потом намазала сгущенное молоко на хлеб и подвинула девочке: "Ешь, Самая любимая ее еда". А шоколад-то!» — спохватился Серпирин. Он взял шоколад и отломил несколько кусков. Никогда такого не видела, сказала жена сына. Трофейный немецкий. Они его последнее время своим на парашютах сбрасывали, а парашюты к нам попадали. Страшно там, наверное, было, сказала она. И он понял, что сейчас, после потери мужа, она еще в таком состоянии, когда думая о войне, все время думает только об одном, как там страшно. Страшно, потому что был человек, и нет. Скажи спасибо дедушке. Серпирин с непривычки даже не сразу понял, кому это сказано. А когда услышал послушное тоненькое спасибо и увидел обмазанную шоколадом пуговку носа, улыбнулся. Ешь на здоровье. У меня в мешке еще много. Я его не люблю. Сказал и увидел недоверчивые глаза маленького человека, услышавшего явную ложь и нелепость. Ешь, ешь. Я не люблю. Пей, пей. Я не люблю. Наверное, не первый раз это слышит, и хотя всего три года уже не верит. В самом деле не люблю ей-богу. Пойдём доченька посуду, помоем». моему Жена сына встала, протянула девочке одну чашку, а все остальное забрала сама и пошла к дверям. Серпилин, глядя ей вслед, подумал, что хотя она сейчас в валенках и хромает и немного сутулится, и нисколько не думает о своей внешности, а все таки она видная и довольно красивая, а главное совсем еще молодая женщина. И как бы она сейчас ни горевала, жизнь для нее еще не кончилась. Когда он в первом после гражданской приехал к своей будущей жене вдове Васи Толстикова, выполняя данные ему обещания, то встретил ее такой одинокой и такой готовой ответить любовью на его любовь что вначале даже не поверил своему счастью, был не готов к нему, потому что прошло тогда после смерти Толстикого всего два с половиной года, и была Валентина Егорова не только потом, а и в молодости строгой женщиной. Но раз отгоревала, значит, отгоревала. Раз полюбила, значит, полюбила. Охранить верность мертвому для соседей и родственников. Была не из таких, чтоб с этим считаться. А Вадим ушёл тогда пятый год, не намного больше, чем теперь его дочери. Жена сына вернулась одна. Серпилин взглянул на нее вопросительно, уже привык за это время, что девочка ходит за ней хвостом. «Моется после вашего шоколада. Сейчас укладывать ее буду. Вы все же хотите на диване? Уже сказал, чё к этому возвращаться? Она кивнула. Вадим мне про вас говорил, что сказано отрезано. А еще что он тебе говорил про меня? Подумал Серпилин, глядя, как она стоя спиной к нему, складывает четверо, снятые с кровати покрывала. Мне Филимонов сказал, что его похоронили на станции около школы, и название станции записал. Как вы думаете, можно будет нам туда на могилу съездить? Он посмотрел на нее и, поколебавшись, все же ответил то, что думал. Навряд ли. Тем более, пока фронт еще близко. "Не до нас людям будет", спросила она. И он кивнул, радуясь, что женщина умная и неплаксивая, и способная в своем горе думать не только о себе, но и о людях. А про себя подумал, что ехать туда ей не надо ни сейчас, ни потом. В наступлении да еще зимой похоронили, где пришлось, в лучшем случае столбик с счётчика воткнули, а через неделю уже не разберешь, где что. все под снегом. Она вышла за девочкой и вернулась с ней. Укладывайте. Я пока выйду, покурю. Он встал. «Курите здесь вы, наверное, в комнате курить привыкли. Валентина Егоровна тоже курящая была. Мне Вадим говорил: Да, бабушка у нее курящая была, сказал Серпиль с трудом совладав с голосом. А я все же выйду. Бабушка, дедушка, думал он, шагая взад вперед по тесной передней. Слова были непривычные. Бабушки обе уже умерли, а тот, второй дедушка со стороны матери, 20 лет в бегах и вполне возможно сейчас где-нибудь на фронте. Сколько их теперь на войне этих дедушек призывного возраста. Птицын, ординарец тоже с декабря дед письмо получил. Почему сын уже перед самым отъездом на фронт все таки не передумал? Стронул семью, вызвал сюда Москву думал, лучше, чем у них там, или надеялся, что с питанием будет лучше, или предполагал, что туда в вчетту до конца войны не вырвется, а сюда сумеет. А может, просто заранее думал о возможности своей гибели и считал, что если не будут в Москве, в отцовской квартире, то отец скорее сделает для них все необходимое. Ну что ж, мысль нормальная. Серпирин прошел мимо телефона, задев локтем качнувшуюся трубку, и снова подумал о том, о чем думал уже много раз. Когда он зазвонит этот телефон? Скоро или не скоро? Жена сына приоткрыла дверь и вышла в переднюю. Что уложило Серпирин незаметно для себя перешел с ней на ты, как это у него почти всегда бывало с людьми. К которым он начинал хорошо относиться. Она вздохнула. Лицо у неё было усталое, видимо, ей самой хотелось спать. Я вам, как вы сказали, не стелила, только подушку на диван положила. остальное все на стуле приготовленное. Может, пока так ляжете. Сейчас прилягу, сказал он. Ты там ложись пока, вижу, спать хочешь, не хуже дочки. А когда ляжешь, крикни, я зайду она кивнула и ушла. И едва ушла, как сразу зазвонил телефон. Серпилин схватил трубку и услышал голос Ивана Алексеевича. Ты что же прячешься? Приехала!» Больше Серпилин ничего не услышал. В телефоне что-то звякнуло и разъединилось. Он покричал: "Алло, алло!", повесил трубку, подождал немного, не будет ли нового звонка. И решив раз такое дело сам позвонить на встречу, набрал номер телефона Ивана Алексеевича в Генштабе. В ответ на просьбу соединить с генерал-лейтенантом, незнакомый по фамилии майор ответил, что Ивана Алексеевича нет и спросил: "Доложить о вас генерал-лейтенанту Мартынову?" Нет, не надо, сказал Серпин и положил трубку, уже понимая, что там в Генштабе произошли перемены. На месте адъютанта другой адъютант, а на месте Ивана Алексеевича, очевидно, этот Мартынов. Он с усилием вспомнил старый пристарый домашний телефон Ивана Алексеевича и набрал номер, просто так, на всякий случай, почти без надежды. Но едва раздался первый гудок, как услышал знакомый голос: "Вас слушают". Иван Алексеевич, Серпилин говорит: "Я ему звоню, а он разговаривать не хочет, трубку вешает". Со смешком сказал Иван Алексеевич: "Давай приезжай ко мне, если свободен и адреса не забыл. Машину прислать или имеешь? Видишь ли, какое дело?" сказал Серпилин. В трубке опять что-то звякнуло, оборвалось. И другой уже не Иван Алексеевич голос откуда-то совсем близко спросил: "Серпилин, Я спускайтесь. За вами выслана машина.